Глава тридцать пятая. Продираясь сквозь заросли, окружавшие хижину в сопровождении двух молодых патрульных, Крофорд размышлял о своей жизни. Он был неплохим полицейским, трудился усердно, порой не жалея себя, но так и не достиг высот, к которым стремился, которых, по его мнению, заслужил. Он мечтал о звании суперинтенданта или даже старшего суперинтенданта, но мечты его разбились в пух и прах, И в 47 лет он по-прежнему оставался констеблем. Совсем недавно он принимал участие в расследовании одного убийства, выполняя приказы старшего инспектора, который был на 15 лет моложе, что приводило его в бешенство. А теперь вот ищет отстойник. Увидев на земле гребень борозды, однородную длинную выпуклость, что тянулось рядом с тонким стволом срубленного деревца, на мясистом срезе которого блестела влага, Кроффорд остановился, пнул ногой грунт, думая, что нашел край септика. Но бугор осел под его ботинком. Вздохнув, он оглянулся на фургон, у которого стояли Мос Питерсон, констебль Макгори и старший инспектор Фостер. Джон Макгори был на 20 лет моложе него. Но в скором времени, по всей видимости, этого парня ждало повышение. Сам Крофорд давно утратил интерес к службе, особо не усердствовал. Лишь бы претензий к нему не было, но все равно считал, что он достоин большего. Много лет он занимался сбытом наркотиков, изъятых на черном рынке. «Неплохой приработок», — рассуждал Крофорд, — один из способов получить то, что ему причиталось. Но он не зарывался, зарабатывал на стороне лишь столько, чтобы немного улучшить свое материальное положение, не вызывая подозрений. В этот бизнес втянула его Аманда Бейкер. Еще лет пятнадцать назад. Жена его не догадывалась, что он спал с Амандой, а потом их отношения выдохлись сами по себе. Но теперь Аманда снова объявилась: напоминала о себе, как колючка в боку, угрожая выдать его, если он не окажет ей ту или иную услугу. За минувшие годы он несколько раз помогал ей избавиться от штрафов за неправильную парковку и дважды аннулировал протоколы составленные на нее за вождение в нетрезвом виде, иначе она попросту лишилась бы водительских прав. В кармане у Крофорта зазвонил телефон. Он вытащил свой мобильник, увидел, что он достаточно далеко отошел от своих помощников, производивших поиски ближе к хижине, и теперь находился на более ровной каменистой поверхности. На дисплее высвечивался номер Аманды Бейкер. Так где? Что там за шум?» — спросила она. Не здрасте, ни как дела, ни капли уважительности в Тоне. Она по-прежнему разговаривала с ним как начальник. «Я на работе», — шекнул он в трубку. «Не могу сейчас говорить». «Она рядом. Старший инспектор Фостер». «Нет». «Тогда можешь. Мне нужны видеозаписи. Те, что изъяли у Тревора Марксмена. Нам не удалось их найти. Затем я ей звоню». Я тут перебирала в уме события того времени и кое-что вспомнила. Я просила кое-кого в кройдонском отделении посмотреть эти пленки, и их отправили туда. Организуй, чтобы кто-нибудь порылся у них на складе вещдоков. Возможно, пленки все еще там, только сначала сделай с них копии, а потом уж отдавай фостер. На что они тебе? спросил он. У меня чутье, пока ничего объяснять не буду. А вот докопаясь до сути. «Дам тебе эксклюзив, и вся слава достанется тебе. Может, наконец получишь долгожданное повышение», — добавила она, издав издевательский клокочущий смешок. Кроуфорд оглянулся на хижину, подступа к дому расчистили, прибывшая группа экспертов-криминалистов обменивалась рукопожатиями с Фостер, Мосс и Питерсоном. «Даже этот дебильный молокосос Джон МакГори в самом центре событий», — подумал он. «А мне она поручила искать чертов отстойник!» Сжимая в руке телефон, он повернулся к ним спиной. «Ладно, пленки постараюсь достать», — шепотом ответил он. «Надеюсь, буду стараться не зря».